апреля 12 -го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна Ах, маточка моя, что это с вами? Ведь вот каждый ты раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтоб вы береглись, чтоб вы кутались, чтоб не выходили в дурную погоду. Осторожность во всём наблюдали бы. А вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь. Ах, голубчик мой. Ну, словно вы дитя какое-нибудь. Ведь вы слабенькие, как соломинка, слабенькие. Это я знаю. Чуть ветерочек какой, так уж вы и хвораете. Так истерегаться нужно, самой о себе стараться, опасностей избегать и друзей своих в горе и в унынии не вводить. Изъявляете желание, маточка, в подробности узнать о моём житье-бытье и обо всём меня окружающем. С радостью спешу исполнить ваше желание, родная моя. Начну сначала, маточка. Больше порядку будет. Во-первых, в доме у нас на чистом входе лестницы весьма посредственные, особенно парадная, чистая, светлая, широкая, всё чугун до да красное дерево. Зато уж про чёрную и не спрашивайте. Винтовая, сырая, грязная. Ступеньки поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломаны. Ветошки развешаны, окна повыбиты. Лаханки стоят со всякой нечистью, с грязью, с сором, с яичной скорлупой, да с рыбьими пузырями. Запах дурной, одним словом, нехорошо. Я уже описывал вам расположение комнат. Оно, нечего сказать, удобно, это правда. Но как-то в них душно. То есть не то, чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, остро услащённый запах какой-то. На первый раз Впечатление не выгодное, но это всё ничего. Стоит только минутой две побыть у нас, так и пройдёт, и не почувствуешь, как всё пройдёт, потому что и сам как-то дурно пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и всё пропахнет. Ну и привыкнешь. У нас чижики так и мрут. Мичмануш пятого покупает. Не живут в нашем воздухе, да и толк. Кухня у нас большая, обширная, светлая. Правда, по утрам чадно немного, когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде. Зато уж вечером рай. В кухне у нас на верёвках всегда бельё висит старое. А так как моя комната недалеко, То есть почти примыкает кухня. То запах от белья меня беспокоит немного, но ничего. Поживёшь и по привыкнешь. С самого раннего утра варенька у нас возня начинается. Встают, ходят, стучат. Это поднимаются все, кому надо, кто в службе или так сам по себе. Все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большую частью. Мало их. Ну, так мы все очередь держим. А кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз, да? Впрочем, что ж писать? Тут-то я со всеми и познакомился. С Мичманом с первым познакомился. Откровенный такой, все мне рассказал. про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульским заседателем и про город Кронштадт обещал мне во всём покровительствовать. И тут же меня к себе на чай пригласил. Отыскал я его в той самой комнате, где у нас обыкновенно в карты играют. Там мне дали чаю и непременно хотели, чтобы я в азартную игру с ними играл. Смеялись ли они и нет ли надо мною, не знаю. Только сами они всю ночь напролет проиграли. И когда я вошел, так тоже играли. Мел, карты, дым такой ходил по всей комнате, что глаза ело. Играть я не стал. И мне сейчас заметили, что я про философию говорю. Потом уж никто со мною и не говорил все время. да я по правде рад был тому не пойду к ним теперь азарт у них чистый азарт вот у чиновника по литературной части бывают также собрания по вечерам ну у того хорошо скромно невинно и деликатно всё на тонкой ноге «Ну, Варенька, замечу вам еще мимоходом, что пригадкая женщина наша хозяйка. К тому же сущая ведьма. Вы видели Терезу? Ну, что она такое на самом-то деле? Худая, как общипанный, чахлый цыпленок. В доме и людей-то всего двое. Тереза да Фальдони, хозяйский слуга». Я не знаю, может быть, у него есть и другое какое имя. Только он и на это откликается. Все его так зовут. Он рыжий, чухна какой-то, кривой, курносый, грубиян. Всё старезы и бранится, чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так, чтобы совсем было хорошо. Чтоб это к всем разам ночью заснуть и успокоиться, этого никогда не бывает. Уж вечно где-нибудь сидят, да играют, а иногда и такое делается. Что зазорно рассказывать? Теперь уж я все-таки пообвык, а вот удивляюсь, как в таком садоме семейные люди уживаются. Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает. Только не рядом с другими номерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смиренные, об них никто ничего и не слышит. Живут они в одной комнатки, огородясь в ней перегородкой. Он какой-то чиновник без места. из службы лет 7, тому исключённый за что-то. Фамилия его Горшков. Такой седенький, маленький, ходит в таком засаленном, в таком истёртом платье, что больно смотреть, куда хуже моего. Жалкий, хилый такой. Встречаемся мы с ним иногда в коридоре. Коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит. Уж от болезни что ли какой, бог его знает. Робкий, боится всех, ходит стороночкой. Уж я застеньчи в подчас, а этот ещё хуже. Семейство у него: жена и трое детей. Старший мальчик весь в отца, тоже такой чахлый. Жена была когда-то собою весьма не дурна, и теперь заметно Ходит бедная в таком жалком отребье. Они, я слышал, задолжали хозяйке. Она с ними что-то не слишком ласково. Слышал тоже, что у самого-то Горшкова неприятности есть какие-то, по которым он и место лишился. Процесс, не процесс, под судом, не под судом, под следствием каким-то, что ли. Уж истинно не могу вам сказать. Бедны-то они, бедны. Господи, Бог мой, всегда у них в комнате тихо и смирно, словно и не живёт никто. Даже детей не слышно. И не бывает этого, чтобы когда-нибудь поизвились, поиграли дети. А уж это худший знак. Как-то мне раз вечером случилось мимо их дверей пройти. На ту пору в доме стало что-то не по-обычному тихо. Слышу всхлипывание, потом шепот, потом опять всхлипывание. Точно как будто плачут. Да так тихо, так жалко, что у меня все сердце надорвалось. И потом всю ночь мысль об этих бедняках меня не покидала. Так что и заснуть не удалось хорошенько. Ну, прощайте, дружочек бесценный мой, Варенька. Описал я вам всё, как умел. Сегодня я весь день всё только об вас и думаю. У меня за вас, родная моя, всё сердце изныло. Ведь вот, душечка моя, я вот знаю, что у вас тёплого солопа нет. Уж эти мне петербургские вёсны, ветры да дождички со снежочком, уж это смерть моя, Варенька. Такое благорастворение воздушوف, что убереги меня, Господи, не в защите душечка написании. Слогу нет, Варенька, слогу нет никакого. Хоть бы какой-нибудь был. пишу, что на ум взбредёт, так чтобы вас только порасвеселить чем-нибудь. Ведь вот если б я учился как-нибудь дело другое, а то ведь как я учился? Даже и не на медные деньги. Ваш всегдашний и верный друг Макар девушке